Глава 27. Сказать, что мы с Джимом застыли, значит не сказать ничего. Посреди спальни морского люкса будто встали две статуи, монументальные в своей неподвижности. Вот только это была совершенно разная неподвижность. Курсант, застуканный на месте преступления, замер от ужаса. У меня же в этот миг в голове проносились десятки вариантов того, что следует делать. Откуда она тут взялась? Случайно зашла забрать что-нибудь из номера или получила сигнал от Йока? Вдруг наш короткий разговор заронил в Йока подозрение? Взгляд метнулся по спальне. Ага, здесь три двери. Обратно в коридор, где сейчас находится Эмбер, в ванную и в гостиную. Так и есть. И даже дверь приоткрыта. Я спросила, кто здесь?» Я ожидал, что уже через секунду после этих слов Эмбер возникнет на пороге, напряженная, сжатая, как пружина, готовая к бою. Но, видимо, она была слишком уверена в себе. И я услышал медленные, неспешные шаги и щелчок дверной щеколды. Мисс Кросс предпочла сначала позаботиться о путях отхода. Что ж, это мой шанс. Да, я мог бы прикинуться, что во всем виноват пацан, но кто ему тогда помешает сдать меня с потрохами? «Нет уж. Как говорил мне много раз Виссарион, лучший способ добиться чего-то от противника – убедить его в том, что это нужно ему самому, а в идеале так, чтобы он воспринимал это как услугу с твоей стороны. В конце концов, мне ведь надо оставить впечатление, будто в номер забрались шпионы. Вот этим я и занимаюсь». «Э-э...» Джим плюс ко всему начал обильно потеть, смешивая запах пота с запахом свежего гостиничного белья. После пряток под кроватью его одежда была предельно чистой, без единой пылинки. Все-таки пять звезд у отеля. Что вы хотели? Но мятый, как будто парня жевала корова. «Эй, пацан!» – прошептал я. «Хочешь выйти из воды сухим, да еще и стать героем в глазах Эмбер?» Тот рьяно закивал. «Тогда запоминай!» «Шел к ней по делу, увидел открытую дверь. Зашел, увидел шпиона в маске, и тот напал на тебя». Джим продолжал кивать. «Назовешь мое имя, и Кросс узнает, чем ты занимаешься тут на самом деле», добавил я, прислушиваясь к медленным шагам к двери. «Оставались считанные секунды до того, как Эмбер Кросс появится на пороге». «А я точно стану героем», – пробормотал шепотом Джим. «Точно, пацан», – улыбнулся я а затем, без предупреждения, со всей силы, толкнул его вперед, прямо навстречу распахивающейся двери. Если на чистоту, то моя физическая сила без сената и магии была, ну, не то чтобы велика. Воскреснув в склепе, я вернулся к настройкам, которые были у меня в возрасте двадцати с небольшим лет, и это откатило назад два десятилетия тренировок. Нет, я не был хлюпиком, гнущимся от любого ветерка, – Но я был обычным человеком, вот Джим другое дело. Неуверенный в себе, заикающийся, потеющий очкарик, забравшийся в чужой номер, чтобы украсть нижнее белье своей богини, помимо всего этого он был еще и обладателем интерфейса 2.0. Пытаясь смягчить падение, он выставил вперед руки, и дверь спальни снесло с петель, накрывая ей уже возникшую на пороге эмбер. Пользуясь этой короткой заминкой, я метнулся ко второй двери, ведущей в гостиную. Стараясь действовать быстро, но без шума, я настежь распахнул застекленную дверь, ведущую на балкон. Мисс Крос, из комнаты перепуганный голос Джима, он напал, я пытался остановить. Я вижу, идиот! Рявкнула Эмбер, выскакивая вслед за мной в гостиную. Черт, судя по тому, как стонал умирающим лебедем Джим, и как бодро бежала она. Удар об дверь повредил ей куда меньше, чем парню. Так и запишем. Новичок с интерфейсом 2.0 все равно остается новичком. Эмбер Кросс вылетела на балкон и, схватившись за перила, огляделась. Никого, взгляд вниз, мало ли, вдруг злоумышленник спрыгнул. По мере того, как девушка обозревала окрестности, ее поза становилась все напряженнее. Я не видел ее взгляда, но догадывался – Как лихорадочно она сейчас шарит им по округе, стремясь найти мою фигуру. В ее руках не было никакого оружия, но такая видимость могла обмануть только очень неопытного человека. Эмбер сама себе была оружием, сильным и умелым. После того, как Эмбера глядела все внизу, ее взгляд переместился наверх. Ну да, все мы смотрели боевики, в которых отважный шпион повисает сверху, уперевшись ногами в какую-нибудь удобную балку и растопырев руки. Пусто. Эмбер сдала какой-то сдавленный звук и, развернувшись, пуля вылетела обратно в спальню. «Ты?» – донесся ее гневный голос. «Что тут произошло?» «Я шел, ну мимо!» – промямлил все еще охуищий Джим. «А дверь была распахнута, и я решил проверить». «А дальше вы все видели, мисс Кросс? Я пытался». «Ясно», – фыркнула Эмбер, – «все с тобой ясно». «Ну да». Джим, говоря откровенно, врать умел хреново. Ни актерских данных, ни правдоподобности. «Наверное, еще можно догнать его, если...» Начал от Джим, но Эмбер оборвала его. «Майерс, не тебе указывать мне, что и как делать. Поверь, если бы не этот шпион, я бы еще трижды уточнила, зачем ты проходил мимо». Интересно, она догадается проверить записи камер с коридора или нет. Там отчетливо будет видно, кто вошел первым, а кто вторым. В принципе, если пацан и выдаст ей мое имя, ничего страшного. Она думает, что я работаю на Крейна, а значит, это лишь усилит подозрение. Вот только мне бы хотелось к этому моменту убраться прочь отсюда». Пока Эмбер что-то, судя по звуку, набирала в телефоне, Я осторожно выглянул из-за широкого дивана цвета морской волны. В каком-то смысле моя маскировка была чистой воды блефом. Увидев дверь на балкон, распахнутую всю ширь, Эмбер, разумеется, решила, что я ушел этим способом. Ей в голову не могло прийти, что злоумышленник просто в наглую отошел за диван и присел. Я ждал, пока пацан заговорит. Эмбер опытный плутающий, как бы тихо я ни двигался... В полной тишине этот звук она услышит. «Значит, вся надежда на моего недалекого подельника». «Но я и правда проходил», — возмутился тот. «Отлично, парень, отлично. Так держать». Моментально вылетев из-за дивана, я оказался у выхода на балкон. Эмбер даже не прикрыла двери. «Ты правда считаешь, что твои мотивы важнее неизвестного вломившегося в мой номер?» ну, «Вот и прекрасно». Того времени, за которое Эмбер произнесла эту фразу, как раз хватило мне, чтобы выйти на балкон и взобраться на перила. «Займемся эквилибристикой. Этот навык я все-таки сохранил, насколько позволяло тело. На мое счастье, людей внизу не было, иначе мои поползновения на высоте четвертого этажа обязательно бы кто-нибудь заметил и опять пришлось бы что-нибудь изобретать». Также я за полторы минуты бодро перебрался по каменному выступу Люксора на соседний балкон, не привлекая внимания ни Эмбер Кросс, ни еще кого-либо. Перебравшись через перила, я пригнулся и осторожно заглянул внутрь. Балкон принадлежал Люксу, занятому Йоко, а потому следовало быть потише. «Брр, сделаем вид, что я этого не видел». Картина счастливо распластанного тела Йока, еле прикрытого полотенцем, счастливого лица плутающего, сосредоточенного массажиста в халате и медицинской шапочке, тарелки с клубникой и бокал с шампанским – слово от всего этого веяло чем-то неправильным. Но нафиг. Быстро миновав балкон, я снова вылез на карниз. Кому принадлежал третий балкон, я не знал. Точнее, не знал ровно до того момента, как не заглянул внутрь. А затем в моей голове забегали строчки из интернета, скупое описание Ральфа Ван Дольфа, военного в четвертом поколении, ветерана нескольких конфликтов и плутающего, который всегда снаряжается в рейд, как на войну. Вот последнее было верно. Глядя через стеклянные двери, я обозревал тот арсенал, что Ральф Ван Дольф выставил в гостиной своего люкса – Ножи от крохотных метательных ножичков до полноценных мачете, штук пять пистолетов, пара автоматов. Черт, на сколько времени этот тип приехал в Питер? И с какой целью? Ладно, сойдет. Номер сейчас пуст? Насколько мне было видно, да. Я никого не видел в гостиной, ничего не слышал, но это все еще ничего не значило. Ральф мог приехать вместе с Эмбер, мог сейчас быть в душе или в спальне, Мог даже затаившись осматривать номер, получив от подруги сообщение. Впрочем, времени у меня тоже было не очень много. Эмбер могла в любой момент догадаться снова выйти на балкон, да и лезть по стене вниз, как Человек-паук, я не мог. Внизу, из-за угла здания, показался какой-то человек. Я пригнулся и попробовал дверь балкона. Заперто. Ладно, не вопрос, точнее вопрос, но всего минуты двух. Присев, я принялся открывать дверь, одновременно с этим включив интернет. Требовалось приготовиться к следующему шагу. Ох, блин. От неожиданности я заморгал глазами, когда при заходе в мессенджер меня встретила надпись «Плюс 14 сообщений». Впрочем, прояснилось все довольно быстро. «Сенат». «Сенат, 13.35». «Артур Готфрид». «Сенат, 13.36». Мы научились связываться на расстоянии. Сенат. 13.36. Это поднимет уровень нашего социального навыка? Сенат. 13.38. Почему ты не отвечаешь, Артур Готфрид? Мы волнуемся. Сенат. 13.46. Ты занят, да? Ну тогда мы не будем писать. Сенат. 14.11. Мы приготовили рагу из тушенки и макарон. Алексу не нравится, а Люк и профессор хвалят. Остальные восемь сообщений оказались стикерами. Сенат раскопал где-то в дебрях мессенджера бесплатные стикеры с котятами и теперь кокетливо посылал их мне, радуясь как ребенок новой игрушки. Ну, я знал, что так произойдет. Стараясь думать о хорошем, я распахнул балконную дверь и проник внутрь номера Ральфа Вандольфа. Выключить чат с сенатом. Выключить чат с сенатом. Вы 1537. Август тут. Кажется, он был онлайн, но лучше бы проверить заранее, а пока я оглядывался в номере. Тишина. Судя по всему, здесь действительно никого не было, а вот в коридоре там топота голоса. Кажется, Эмбер уже подняла тревогу. Блин, а какой был простой план? Забраться, поставить следилки, изобразить жгучий интерес со стороны Крейна к личной жизни американской делегации и свалить. Кстати, о следилках. Я сосредоточился, ставя парочку в гостиной Ральфа. Зря сюда забирался, что ли? Ну, а вот что делать дальше. Я медленно прошелся по номеру, не трогая ничего из оружия. Место было атмосферным. Ральф выбрал себе для проживания тропический люкс. Вместе со всем тем добром, что он живописно расставил по гостиной, оно и правда казалось каким-то военным лагерем в сердце вьетнамских джунглей. Джони они на деревьях. Только я успел поставить еще одну следилку в спальне, как интерфейс оповестил меня о новом сообщении, а через три секунды еще об одном. Ответ от августа и новый стикер от Сената пришли практически одновременно. Тяжело вздохнув, я прочел интересующее меня сообщение. «Август, 15.45». «Да, что нужно делать?» «Ох ты ж, сколько энтузиазма!» «Вы, 15.46, подъехать вот сюда и ждать...» Лучше, если не под камерами. Я назвал ему заранее присмотренный адрес, места в четырех кварталах от гостиницы. Достаточно далеко, чтобы машина не засветилась у самого Люксора. И достаточно близко, чтобы я мог туда добраться. Выйдя в коридор, я заглянул в замочную скважину и прислушался. «Да брось!» – лица Йока я не видел, но голос звучал лениво-скептически. «Ты правда думаешь, что он до сих пор здесь?» «Он не супермен, Йока!» – отрезала Эмбер. «Он не мог улететь!» «Сколько прошло с момента, как ты его видела?» Со стороны Йока раздался смешок. «Пять минут, десять? Любой уважающий себя диверсант за это время добрался бы до другого конца города!» «Брось, Эмбер, мне из-за тебя пришлось завершить массаж на пять минут раньше, и если ты отдумаешься, то я еще вернусь, пока массажист не ушел!» «Нет», – Эмбер была непреклонна, – «идем со мной». Шаги двух плутающих затихли в коридоре, а я медленно распрямился. А вот и выход. Что ж, я успел. Когда я перебрался на балкон номера Йока, массажист спокойно отряхивал чисто вымытые руки, собираясь укладывать в свой чемоданчик кучу баночек с кремами и питательными мазями. Ладно, уже почти не скрываясь, я толкнул дверь, выламывая замок. «А?» Молодой массажист, ничего не подозревавший о шпионах и диверсантах, испуганно возрился на меня. Б, ответил я, нанося удар в затылок. Поперхнувшись собственным криком, парень рухнул на ковер, и я тут же стащил с него медицинский халат. Как будто в Хитмана играю. Интересно, сколько еще частей этой игры вышло за пропущенные 20 лет. Я как раз заканчивал натягивать шапочку массажиста, когда пришло сообщение от Августа о том, что он едет и будет на месте через 10 минут. Превосходно. Уложив бессознательного и раздетого парня на диван, я подложил ему под голову подушку и сунул в рот клубничку. Почему бы и нет? Вообще-то следить так явно в мои планы не входило, но обнаружение перечеркнуло все планы – Пусть думают, что спугнули агента Крейна, и тот изворачивался как мог. В конце концов, именно это и произошло, с той разницей, что я не агент Крейна. Уходя, я не удержался и поставил в гостиной Йока еще две следилки. Что ж, теперь, если кто-то следит по камерам за коридором, он увидит одинокого массажиста, выходящего из номера Йока. Все так и должно быть, ничего подозрительного». К тому времени, как обман вскроется, меня здесь уже не будет. Спустившись по служебной лестнице на первый этаж, я быстро огляделся. Персонал вокруг не обращал на меня внимания, плутающих или вообще гостей видно не было. Если Эмберс Йока и искали меня, то точно не здесь. Все остальное было уже делом техники – Выбраться наружу через задний вход. Пробраться через забор, так же, как пробирался сюда. Бегом добраться до тайника, где я оставил одежду доставщика еды. Переодеться в желто-зеленое облачение. Вуаля, я снова не видим. Ну, а для полной гарантии того, что за мной не увяжется хвост, сейчас должен был подъехать август. Август, 16.13. Я на месте, где ты? Взглядом отключив сообщение, я ничего не ответил. В этот момент я как раз переходил через дорогу, подходя к припаркованной машине Августа. Скинув с себя объемный короб, я открыл дверь и уселся рядом с парнем. «Что?» – изумленно обернулся тот на меня. «Привет!» – я сдернул с себя санитарную маску. «Это я. Спасибо, что быстро откликнулся». «Нет проблем. Август, как ни в чем не бывало, завел мотор. Но было видно, что он удивлен моему внешнему виду. «Куда едем?» «Пока подальше отсюда», – кивнул я, – «по направлению к туману. Только не ко вчерашнему тайнику не хочу, чтобы кто-нибудь засек, что ты часто ездишь туда». Молча кивнув, Август тронулся с места. Только через минуту он кивнул на мой костюм. «И что ты доставлял?» – хихикнул он. «Неприятности», – отозвался я. «Большие неприятности».